Третье. Занятие. Программа. Первое. Разминка. Аутомануальный комплекс. Массаж биологически активных точек головы. Упражнения для позвоночника. Упражнения для суставов. Второе. Дыхательная медитативная гимнастика. Третье. Упражнения на развитие сосредоточения и образного мышления. Четвертое. Произвольное улавливание основных ощущений. Тепла, покалывания, холода, стремление яркости ощущений. Пятое. Начало работы над эмоциями. Дорогие наши ученики, на этом занятии мы стремимся вызвать три ощущения. Тепла – Т, покалывания – П, холода – Х но обязательно при наличии четвертого – веры в свои силы. Это и все последующие занятия обязательно начинаем с аутомануального комплекса – упражнений для позвоночника и суставов, затем переходим к дыхательной медитативной гимнастике, подробное описание которой было дано выше. Вы закончили дыхательную медитативную гимнастику. А теперь проделайте упражнение на развитие сосредоточения и образного мышления. За основу этого упражнения взято описание из книги роберта Асаджама «Психосинтез. Теория и практика. От душевного кризиса к высшему. Я». Рефл Бук, 1994. Закройте глаза и представьте, рассмотрите получше во всех деталях. Зрительные представления. Ручка медленно пишет на бумаге ваше имя. Рисует окружность, треугольник, квадрат. Снова окружность, круг. Круг превращается в шар, светло-серый, становится белым, розовеет, становится оранжевым сияющим, похожим на солнце. Рассмотрите хорошенько ваш любимый цветок. Представьте людей, которых вы любите. Ощущение прикосновения. Вы поглаживаете кошку или собаку, почувствуете их шерсть, вы пожимаете чью-то руку, прикасаетесь к только что выпавшему снегу, вашему любимому цветку, очень осторожно чтобы не помять его, коре дерева, струе воды. Выполняя эту часть упражнения, постарайтесь не только ощутить прикосновение, но одновременно и увидеть то, к чему прикасаетесь. Затем повторите это сначала, но воспринимайте предметы лишь прикосновением к ним. Обонятельные представления. Представьте себе, что вы вдыхаете запах. Ваших любимых духов – бензина, вашего любимого цветка, воздуха в сосновом лесу, дыма костра, моря. Представление движения. При этом постарайтесь получше ощутить свое тело. Представьте, что вы ведете машину, занимаетесь вашим любимым видом спорта, плаваете, играете в футбол и так далее. Идете, потом бежите вдоль берега по пляжу. Почувствуйте каждое движение своих мышц. Вкусовые представления. Банана, кислого молока. Представьте, что вы садитесь за стол и едите свое любимое блюдо. Обращайте внимание на вкус и плотность каждого глотка, куска. Слуховые представления. Обязательно закройте глаза и слушайте. Шум транспорта, шум дождя, голоса играющих детей, волну, набегающую на берег, звук колокола, медленно растворяющийся в безмолвии. Еще раз напоминаем, что делаем все упражнения, не напрягаясь, свободно, представляя только приятное и знакомое вам. При этом концентрируем внимание только на том, Что представляем, не разрешая мыслям разбегаться? Теперь проанализируйте, что у вас получилось хуже, что лучше. Можно потренироваться в том, что не очень хорошо получилось с первого раза. Все органы чувств взаимосвязаны между собой. Недостаток одних может компенсироваться обостренным восприятием других. Уясните для себя. Какие именно представления, зрительные, слуховые, обонятельные и так далее, вам необходимо потренировать. Не забывайте, что в человеческом организме тренируется все, а то, чем вы не пользуетесь, функционирует ниже своих возможностей. Этот принцип распространяется на все органы, все системы и органы чувств. Желаем вам успеха. После работы на развитие. Сосредоточения и образного мышления приступаем к основным упражнениям этого занятия Произвольному ощущению тепла Т, покалывания, П, холода, Х Переходя к описанию основных упражнений, мы решили сделать это поэтапно Так как ведем обычно занятия в группах Постарайтесь не менять порядок упражнений в системе наших занятий не пропускайте ничего, не переходите к следующему, не освоив предыдущее, не спешите. Если за один день вы не сумеете освоить весь объем предложенных упражнений, сделайте это за два дня, но не более. Иногда наши ученики жалуются, у нас ничего не получается, основные ощущения не можем уловить, но улучшения наступают. Как это понять? Может быть, вы ждете очень ярких, сильных, необычных ощущений. Или завышаете требования к себе, или слишком стараетесь, насильно заставляете себя. Главное, хорошо представьте то, что делаете. Вызовите в себе образ, как бы покрутите ручку настройки, настройте себя на ту волну, которую вы ищете. Итак, переходим к ощущениям тепла, Покалывание, холода. Первое. Давайте начнем с Т. Закрываем глаза, полностью расслабляемся. Выбираем произвольно любой участок тела, кроме области сердца и головного мозга. Представляем, что эта часть тела согревается. Представьте, что вы на пляже, под жарким южным солнцем, или касаетесь теплой батареи, или прислонились к к теплой печке. Представьте то, что вам ближе, более знакомо. Попробуйте это сделать несколько раз, не спешите. Делайте это без напряжения. Ни в коем случае не заставляйте себя это почувствовать, а лишь очень деликатно, с любовью попросите, дайте образ, который вам ближе, по представлениям или воспоминаниям. Получилось? Поздравляем! Теперь постарайтесь определить, считая про себя, за какое время вы этого добились, хотя такой подсчет очень отвлекает и гасит ощущение. Если подсчитать время не удалось, больше не пытайтесь это делать. Второе. Теперь аналогично с П. Вновь закрываем глаза, расслабляемся. Также произвольно выбираем любой участок тела, пытаемся представить, что отсидели это место, и теперь там бегают мурашки, или покалывают тысячи мелких-мелких иголочек, или в этом месте как бы ощущается легкий озноб и тому подобное. Найдите образ покалывания, тот, что вам ближе. Попробуйте повторить это несколько раз, не спеша, с любовью к себе, с радостью. Получилось? Вот видите, мы ведь говорили, что это могут все, даже если ощущение чувствуется еле-еле. Это тоже может быть, и нередко это один из вариантов. Не забудьте себя похвалить, когда это получится. Третье. Когда мы освоили Т и П, попробуем ощутить Х. Также закрываем глаза, полностью расслабляемся. Также выбираем произвольно любой участок тела. Можно тот же где вы уже ощущали «Т» и «П». Представьте, прохладный ветерок, а это место ничем не прикрыто. Там ощущается прохлада, приятное, бодрящее, Или это место влажное после купания в реке. Подул ветерок, оно ощущает приятную прохладу. Дайте образ «Х», тот, что вам уже знаком. Просто вспомните его, представьте поярче. Представили? Прекрасно. Иногда наши ученики сразу вызывают ощущение тепла с покалыванием Т плюс П и холода с покалыванием Х плюс П. Очень хорошо, не пытайтесь разделить их. Есть еще один способ помочь себе представить Т и Х более ярко. Во время вдоха представьте, что прохлада вдыхаемого воздуха поступает именно через то место, которое вы сейчас охлаждаете. А во время выдоха медленно выдыхаете туда, где нам надо согреть, то есть тепло выдыхаемого воздуха направляем в нужное место. А теперь последнее упражнение в этом занятии – начало работы над эмоциями. О том, что эмоции могут играть определяющую роль как в нашем здоровье, так и в нездоровье, мы уже говорили. С другой стороны, наши эмоции могут не только влиять на состояние нашего здоровья и внешнего облика, но и зависеть от него. Сейчас мы убедимся в этом на практике. Представьте, что вы актер и играете роль несчастного человека. Сутультесь, безвольно опустите руки и уголки губ, скорбно сведите брови и бабуйте немного в этом положении. О чем вы думаете? Наверняка вам в голову приходят всякие противные мысли. Вы начинаете вспоминать былые обиды и огорчения. А ведь сейчас у вас нет для этого ровно никакой причины. Просто ваша поза, осанка, мимика подтолкнула, вызвала у вас эти чувства. А теперь расправьте плечи, как бы сбросив тяжкий груз, высоко поднимите голову, Глубоко и как бы с облегчением вздохните. Улыбнитесь. Почувствуйте себя уверенным и здоровым человеком. Вспоминайте только приятное. Вы сможете это сделать, потому что вас подтолкнет к этому ваша осанка. Усложним наше упражнение. Снова примите позу несчастного человека. Сутультесь, опустите голову и руки, расслабьте челюсти. Несколько раз тяжело вздохните. Попробуйте слегка всхлипнуть. Вспоминайте. Вспомните свои обиды, разочарования, потери. Вспоминайте то, что вы старались загнать в самые глубины своего сознания. Заплачьте. Не сдерживайте себя. Постарайтесь, чтобы с этими слезами ушли самые горькие чувства. Не сдерживайте слез. Не стыдитесь их. Постарайтесь перейти на рыдание. Плачьте безутешно, как в детстве. А теперь вспомните, как быстро проходят детские слезы. Достаточно остановитесь. Вы простились со своим прошлым. Теперь вы спокойны. Выпрямьтесь, расправьте плечи, поднимите голову, глубоко вздохните. Вы спокойны. А сейчас улыбнитесь слегка. Вспомните какой-нибудь смешной случай, еще посмейтесь над своими маленькими слабостями, не сдерживайте себя, смейтесь вслух, хохочите, смейтесь от души, как смеялись в детстве, и вновь перейдите к спокойствию. Такой переход от какого-либо одного чувства к противоположному мы называем принципом маятника. По этому принципу мы будем работать с эмоциями, на всех последующих занятиях, постепенно усложняя задание. На сегодня достаточно. Не опережайте события, не заглядывайте сегодня на следующую страницу. Просто поразмышляйте над тем, что мы вам предложили. Настройтесь на работу на следующий день. Сдержите слово, данное себе. Сделайте первый шаг, конкретный, реальный для себя. Желаем! Вам успеха!